Глава 6. Навести суету удалось отлично, начиная с того, что нас в воздухе сопровождали десяток катеров, заканчивая тем, что для посадки пришлось переставлять все корабли, что стояли во дворце. А учитывая недавнее предательство некоторых выходцев из Преображенского полка и нашу вооруженность, равнодушным этот визит не оставил никого. И единственное, что было чуть досадно, Удобных кресел прогулочной яхты на боевом судне не нашлось, так что смотреть на испуганные лица пришлось с мостика. «Выпустить шасси!» — приказал я, смещая зону защиты в верхнюю полусферу. И да, теперь наши щиты были второго порядка, объемно-плоскостными, так что за счет усилителей и действий реактора должны были выдержать даже выстрел главного калибра тяжелого крейсера. «Гнев империи идет на посадку!» Вас поняли, посадку разрешаем, ответил дворцовый диспетчер, а я с трудом сдержал едкую усмешку. Попробовали бы они нам что-то запретить. Я предусмотрел многое, постоянно держал включенными щиты. Пушки, хоть и были приведены в транспортное положение, находились на боевом дежурстве, в десантном отделении ждали своей команды полсотни до зубов вооруженных штурмовиков. Чего я не ожидал, так то, что на внутреннее крыльцо дворца встречать нас выйдет сам регент с императрицей и оставшимся верным Семеновским полком. С такими силами нам пока было не справиться. Да что там, нам сейчас хватит и одного Петра. Хорошо еще, что на самом деле мы не намеревались сражаться. А еще то, что при встрече отец Мальвины стоял не впереди, а рядом с сестрой, пусть и не признавая ее главенство, но и не оспаривая его. Уже хороший знак и большой прогресс. — Сынок, я думаю, вы добрались без происшествий, — улыбнулась Екатерина и добавила, — так, чтобы не услышали посторонние. В противном случае об этом уже трубил бы весь город. — Об этом и так станут болтать на улицах, — недовольно заметил Петр, также ступивший нам навстречу и повесивший купол, прикрывший нас ото всех. — Только непонятно, сочтут это глупостью или трусостью. «Здравствуй, матушка. Приветствую вас, дорогой тесть. Думаю, мы подадим это правильно, и вскоре об этом станут говорить как о жести предусмотрительности и демонстрации силы», — с улыбкой ответил я. «По крайней мере, после недавних событий я предпочту всегда иметь под рукой верных людей. Действительно верных». «Если ты сумеешь превратить этот балаган во что-то пристойное, я сниму перед тобой шляпу», — хмыкнул Петр. Пока же это выглядит скорее как ребячество или подростковая придурь. Впрочем, ты и есть подросток, да еще и без должного воспитания. — Братец, следи за языком, — нахмурилась Екатерина. — То, что нас не слышит, не значит, что не смогут прочитать по губам. Лучше пойдем внутрь и обсудим все детали в более спокойной и уединенной обстановке. — Вообще-то я прилетел поговорить только с вами, матушка, — ответил я. «Тогда с какой стати ты заставил моего нового секретаря сменить планы?» — раздраженно проворчал Петр. «О, не смейте беспокоиться, вам тоже найдется с кем поговорить», — сказал я, подтолкнув супругу в его сторону. «Надеюсь, у вас это получится легче, чем у меня, и без рукоприкладства». «Что? Ты посмел поднять на мою дочь руку?» Регент с трудом сдержался, чтобы не закричать. «А ведь мы сейчас стояли на виду всего дворца». Кто угодно мог выглянуть в окно и увидеть нашу перепалку. Вот пусть она вам все сама и расскажет. Уверен, разговор выйдет интересный. Совершенно не смущаясь, ответил я. Заодно обсудите перспективы, а то она считает, что монастырь это прошлый век. «Да ты... ты вообще в своем уме, зетек? Это что, объявление войны?» Кажется, он даже опешил от такой наглости. «Да я тебя прямо тут в лепешку могу размазать!» уверенно это просто рядовая семейная ссора одернула его екатерина почти кивнул я так что советую вам обсудить этот вопрос в узком семейном кругу как отец с дочерью ну и о перспективах не забывать и мы тоже должны пообщаться в узком кругу о что то не нравится мне что ты говоришь сын чуть поджав губы качнула головой екатерина идемте в замке найдется достаточно уединенных, а главное, отдаленных друг от друга мест, где можно спокойно поговорить. — Встретимся через два часа в малом банкетном зале, — сурово сказал Петр и снял защитный купол. — Идем, дорогая. Расскажешь, как у вас проходят будни после Медового месяца. — Конечно, папочка, — заулыбалась Мария. — Хотя с буднями, особенно после Медового месяца, я бы поспорил. Просто потому что никакого медового месяца, да что там, даже недели у нас не было. Все как-то в делах и заботах. То орден, то покушение, то еще какая-нибудь мерзость объявится на горизонте. Но поправлять я его не стал, ни время и ни место. К тому же меня уже поманила за собой императрица-мать. Во дворце Петр с дочерью повернули в одну сторону, а мы с Екатериной и, что характерно, почти всем отрядам гвардии в другую. Очевидно, никакая поддержка регенту была просто не нужна. Императрица же не пренебрегала не только посторонней помощи, но и элементарной демонстрации статуса. «Присаживайся, сынок», — улыбнувшись, предложила Екатерина, когда мы оказались в уже знакомой оранжерее. «Все же зеленые цветущие сады посреди глубокой петроградской осени с ее постоянным мокрым снегом и дождями — настоящее чудо, заслуживающее отдельного упоминания». «Благодарю». Я сел и подвинул стул к императрице. «Матушка, не хотите поставить полок, а лучше ледяную скорлупу? У меня пока не очень выходит со стихийной составляющей». «Это место многократно проверено на прослушивающее устройство», — отмахнулась императрица. «По периметру стоит гвардия. Достаточно далеко, чтобы не услышать нашу беседу. Но достаточно близко, чтобы отпугнуть посторонних. Можешь говорить свободно на любую тему». «В таком случае, как поживает мой младший брат?» — спросил я, заставив императрицу напрячься. А через секунду она передумала, и вокруг нас появилась покрытая ледяной коркой непрозрачная сфера, с трудом пропускающая свет. «У него все хорошо», — ответила Екатерина, глядя прямо на меня. «С чего такой интерес и забота о малыше?» «На самом деле, я бы сказал, что она даже недостаточна. Все же я его видел только два раза». — А на руках держал и вовсе один, — ответил я, пожав плечами. — Учитывая все обстоятельства и совершаемые после вашего с девочками заговора на меня покушение, будет не лишним узнать, что вы здесь совершенно ни при чем. — Сынок, ты что же, обвиняешь меня в покушении? — искренне оскорбилась мать. — В покушении? Нет, ни в коем случае, — отмахнулся я. «В том, что вы знали, что угроза владением Петра может побудить его или его сторонников к самым вредным и необдуманным шагам? Да. Провокация, покушение и приобретение Ангелины статуса княгини — все это звенья одной цепи. Или просто цепь случайностей, что привела к подобным последствиям?» Поджав губы, ответила Екатерина. «Ты не думал о том, что подставы и даже взрыв могут быть никак не связаны с наследством твоей фаворитки?» Конечно, думал. Я рассматривал множество вариантов, но когда совпадения случаются настолько часто и совершенно точно несут связанный характер, я покачал головой, если что-то выглядит как утка, крякает как утка и ходит как утка, то, скорее всего, перед тобой именно утка. Я видела документы, подготовленные Багратеном-младшим, и могу с уверенностью сказать, что ни мне, ни моим сторонникам подобное совершенно точно не на руку заявила императрица-мать. «Никому из них нет резона наносить тебе увечья, не говоря уж об убийстве. Больше того, я уверена, что и брат тут ни при чем». «Он потеряет гигантский куш, все наследие Мемшиковых, заметил я. «Иногда он может быть вспыльчив и жесток, особенно если кто-то нарушает его планы, но он совершенно точно не идиот», — улыбнулась Екатерина. «Он прекрасно понимает, что от того, будешь ты жить или нет, зависит судьба всей страны, не только его рода. Хотя Сорос с Марией, понимаю, она иногда может быть несносной. Я никогда не воспринимала ее всерьез. Да и двор не был к ней милостив. И все же она своя. Это я прекрасно понимаю. Но вчера она заявила, что в первую очередь Великая княжна Морозова, а уже потом моя супруга, поделился я, заставив Екатерину задуматься. И что-то мне подсказывает, что такое проявление характера было неспроста. Уверен, дальше станет только веселей. «Тяжела шапка Мономаха», — слабо улыбнулась императрица. «Вы сразу знали, что ваш брак исключительно династический. Он прекратил войну, и разрывать его через месяц после объявления перемирия, извини, на это никто не пойдет. Хочешь, можете спать в разных спальнях, если понадобится, даже в разных домах или городах. Но брак должен быть подтвержден, а в идеале она должна забеременеть. В мире, в котором существуют такие, как Кац... «И те, кто его наняли?» — в лоб спросил я. «Ты же знаешь, чем он занимался. И чем по его приказу и запросам занимались другие? В других обстоятельствах я бы потребовал его казни. В других обстоятельствах, сынок, он бы никогда не получил право на подобные исследования или сгнил бы в тюрьме. Но нам нужна информация об измененных. Пусть даже это и кажется совершенно бесчеловечным», — покачала головой Екатерина. «Что конкретно он искал?» — спросил я. Вероятность изменения под воздействием резонанса, при которых одаренный может получить специфический дар, попробовала уклониться от ответа Екатерина, но не сумела выдержать мой настойчивый взгляд. Судя по бумагам, он пытался понять, можно ли создавать ментатов целенаправленно. Создавать? Теперь уже настало мне пора нахмуриться. И каковы его успехи? Чего он добился? Мало, к сожалению, слишком мало. Но потенциально оно того стоит. «Всех этих зверств и человеческих жертв все равно стоит», — со вздохом проговорила Екатерина. «Если удастся контролировать этот процесс, наше государство разом станет сильнейшим в мире и сумеет сопротивляться любому врагу, не говоря уже о том, что мы сможем не беспокоиться из-за заговоров и нападений. И как это связано с экспериментами над эмбрионами, даже если появится минимальный успех — «До того, как ребенок вырастет и сможет быть полезен, пройдет минимум 12 лет, а скорее 15-16», — заметил я. «Смысл сейчас форсировать подобные опыты?» «Все совсем не так просто, как ты думаешь», — улыбнулась Екатерина. «И кроме ментатов, чувствующих ложь, есть множество уникальных проявлений резонанса. Кто-то может воодушевлять или очаровывать голосом, другие — укреплять тело. Путь конструктов самый распространенный» потому как наиболее изученный, ничего больше. «Хочешь сказать, матушка, что он достиг определенных успехов?» — удивленно спросил я. «На этом этапе». «Не столько он, сколько все наше сообщество в целом», — уклончиво сказала Екатерина. «Мы многого добились, хоть и дорогой ценой. И я рада, что сумели в этом обвинить именно Орден». «Правда, все равно вылезет наружу», — покачал я головой. «Такое невозможно хранить в тайне вечно» особенно если придется показать результаты общественности. Сколько аристократов уже в курсе или подозревают правду? Сколько среди них яро верующих православных? Я понимаю, о чем ты. Скорее всего, церковь уже в курсе и давно. Но я говорила с Филаретом, и пока что он не хочет мутить воду. Тем более после недавнего разгрома медицины от Асклепия, ответила императрица. Сейчас во многих церквях создали приюты утешения для больных и немощных. Это стало очередным значительным толчком для укрепления православия в стране. «Ну, хоть что-то полезное они не делают», — недовольно пробормотал я. Честно скажем, патриарх вызывал у меня скорее негативные эмоции. Его позиция по ордену, попытки контролировать меня и моих людей, использование всех доступных средств для усиления церкви, не удивлюсь, если после окончательной победы над орденцами в стране он примется за аристократию и не посмотрит, что мы используем божественную энергию и материю. «Русь православная, слышал такое?» улыбнулась покровительственная Екатерина. «Нам, может, это не нравится, но единой страной мы стали во многом именно из-за нее. Единой веры и благословения царя на престол, Бога избранный, и тебе тоже предстоит пройти через процедуру помазания». «Зависеть от церкви, которая вырвалась на свободу и стала самостоятельной, не слишком приятно, мягко скажем», — недовольно поморщился я. «А что, если они захотят большего, чем просто помазание, влезут в политику и экономику? Они в ней с самого появления. Церковь и политика неразделимы, не говоря уже о торговле, не облагаемой налогом. Но если тебе это не нравится, тебе, наоборот, придется общаться с церковниками больше». — улыбнулась довольная моей реакцией Екатерина. — В смысле больше? Зачем? — не понял я. — Есть только один способ влиять на церковь. Сращиваться с ней в определенных моментах. Ставить и возвышать своих сторонников. — Покровительствовать отдельным епархиям, — ответила императрица. — Даже отдельным служкам. Обычно этим занимается тайная канцелярия. Но, учитывая твое молодое дарование, возможно, Константин справится и с этой задачей. «И мы плавно подходим к важному вопросу», — усмехнулся я. «Понимаю, почему ты не хочешь отдавать бразды правления службой собственной безопасности и не собираюсь в это вмешиваться. Но моим сторонникам и слугам нужен официальный статус. Последние события это наглядно показали». «В чем проблема взять кого-то из офицеров собственной безопасности? У меня их достаточно. Пусть он сопровождает твоего Константина, он может его даже своим официальным заместителем сделать». — проговорила Екатерина, но я лишь покачал головой. — Прости, матушка, но после того, как нас всех чуть не прикончили во дворце, в самой охраняемой ложе, а твоя служба безопасности даже не обнаружила подлога, доверять я никому из них не собираюсь, — ответил я. — Более того, и тебе не советую. — А кто сказал, что я им доверяю? — улыбнувшись, проговорила императрица. — Многие из них служили еще моему мужу но я сумела провести несколько новых, верных мне людей из княжеских родов Урала. Постепенно новых лиц будет все больше. Но ты же понимаешь, что квалифицированных кадров такого уровня в стране немного. Они точно квалифицированные? После случившегося, уточнил я. Это была накладка, в том числе и с моей стороны. Нужно больше общаться с братом, но после смерти Гаврилы мне это дается нелегко. А вот желание его прикончить... Наоборот, регулярно просыпается. — И потому ты решила сделать ему крупную пакость моими руками? Отнять наследство Миншиковых? Заодно переключить его на меня, ослабевая ваши неприязненные отношения? — проговорил я, констатируя факты. — И после этого ты утверждаешь, что он не может стоять за покушениями? — Конечно. Тебе ровным счетом ничего не угрожает. Не станет он убивать того, кто будет определять, дать или не дать его детям камни резонанса, — победно улыбнулась Екатерина. Вскоре ему придется отбыть в Варшаву. Позиции ослабеют еще сильнее, а к моменту возвращения, даже триумфального, мы сумеем подмять под себя большую часть высшего света. «Все это очень хорошо и здорово, матушка, но ты забыла маленькую деталь», — усмехнулся я, глядя ей прямо в глаза. «Посоветоваться со мной», и выяснить, хочу ли я принимать то же решение, что и ты. В чем моя выгода от десятилетнего судебного противостояния с твоим братом? Наследство Меньшиковых? Ехидно улыбнулась Екатерина. Рано или поздно ты его все равно получишь. Хотя и придется потрудиться. Верно, я его получу в любом случае, рано или поздно. У меня достаточно влиятельных и предусмотрительных сторонников, которые прекрасно понимают, что им и их детям жить в этой империи под моим единоличным правлением. С каждым произнесенным мной словом улыбка Екатерины теряла искренность. Мне без проблем удастся удержать земли Меньшиковых в нейтралитете до своего помазания, а потом забрать их силой. А потому еще раз вопрос. В чем моя выгода от твоей интриги? «Твоя выгода, сынок», в том, что я не вставляю тебе палки в колеса и нахожусь на твоей стороне, — ответила императрица. Не хотелось тебе напоминать, но ты лишь наследник, а не император. Все проходит, особенно молодость, — пожал я плечами. Раз вы, матушка, вспомнили, что на моей стороне, не лучше ли и в самом деле на ней быть? — В чем, по-твоему, это должно выражаться? — спросила, чуть подняв бровь, Екатерина. — Во дворце постоянно бурлят интриги заключаются и распадаются союзы, а у тебя надежный тыл, на который ты всегда можешь рассчитывать. А мне-то казалось, что мой надежный тыл — это признание меня и церковью, и аристократией, наследником престола, — усмехнулся я в ответ. Именно наследником, не императором. Взойдешь на престол, после этого можешь сколько угодно насаждать свои правила, если силы хватит, если сумеешь сформировать союз верных и еще много разных «если» проговорила императрица, загибая пальцы. «Ты не сможешь проконтролировать все в одиночку, а значит, либо ты сумеешь создать надежный союз, который будет опираться на власть, деньги, ресурсы и войска, либо будешь марионеточным правителем». «Пять, максимум семь лет», — сказал я. «И меня уже никто не остановит. Но и рассчитывать только на силу, как делает твой брат, я не стану». «Очень надеюсь, что это правда», — покачала головой Екатерина. Пусть у тебя и будут все права на престол, даже если ты решишь стать деспотом и самодуром, тебе все равно придется иметь верных слуг и союзников. И я рассчитываю остаться в их числе, как и мои верные сторонники. В таком случае, возможно, пора доказать это делом, а не словами. В данный момент я не чувствую вашей поддержки, матушка, спокойно ответил я, а вот последствия вашей интриги ощутил сполна. Повезло, что я научился держать и сферу, и выпуклый щит, в противном случае от меня там бы ничего не осталось. — Так и не надо лезть, куда попало, пока ты не освоил стихийные конструкты, — пожала плечами Екатерина, но, заметив мое недовольство, вздохнула. — Что ты хочешь? — Разделение полномочий в службе собственной безопасности. Константин станет его главой. Не сегодня, так завтра, и одно дело, если ему придется менять всех людей, а другое — только часть коллектива, оставив тех, с кем он уже успел поработать. — ответил я, и Екатерина невольно поморщилась. — Можете оставить на посту главы службы своего ставленника, по крайней мере, до тех пор, пока вы властвующая императрица-мать. Мы не будем посягать на этот пост. Но мне надоело, что моим людям приходится кому-то что-то доказывать. Или мне напомнить, почему все сведения и КАЦ оказались у вас, а не у Петра или Багратиона-старшего. И кто сохраняет тайну об этом? Это ты так намекаешь на то, что можешь слить информацию в общество, чтобы оно ополчилось против нас? Не слишком красиво с твоей стороны, ответила Екатерина, чуть поджав губы. К тому же тебе самому невыгодно, если об этом узнают широкие круги. А со временем, когда мы достигнем существенных успехов, все это будет не так важно. Польза перевесит вред. Не сомневаюсь в этом. Как и в том, что великие достижения всегда требуют жертв. Но пока давайте остановимся хоть на мнимом подтверждении нашего, если не союза, то, по крайней мере, отсутствия противостояния, — настойчиво сказал я. Чтобы забыть о том, что через ваши действия моей жизни серьезно угрожали, я не прошу многого. Пока что. Пока что? Екатерина едва нахмурилась, но быстро взяла себя в руки и вежливо улыбнулась. Хорошо ты получишь свои документы. К слову, раз ты вспомнил о брате, я хочу обсудить один момент. Пусть у Демидовых есть еще несколько прямых наследников, я бы предпочла, чтобы именно он получил княжение. Учитывая, что до его совершеннолетия еще двадцать лет, мы не раз успеем обсудить этот вопрос. Так же вежливо улыбнулся я. Прошло несколько мгновений, прежде чем у меня в голове щелкнуло. Но, думаю, я могу принять эту позицию, если вопрос с его возможным требованием на престол будет снят окончательно» очень не хотелось бы подвергать своего родственника крайним мерам. «Это угроза», — не спросила, а скорее утверждала Екатерина. «Я всего лишь хочу, чтобы он получил то, что и так его по праву рождения». «Как и я», — не стал я ввязываться в бесполезный спор. «Это сложный вопрос, матушка. Но если вы настаиваете, предположим, я не буду против». Однако, как я уже сказал... «Мне не нужна угроза от того, кому я просто могу отказать в поддержке, и тогда через десять лет у него не будет ни верных сторонников, ни армии, ни земель. У него все это будет независимо от твоих желаний», — поджав губы, проговорила Екатерина. «Он мой сын. Как и я. Только во мне течет кровь Романовых, а в нем, даже учитывая ваше прямое родство с главной ветвью, оно очень отдаленное», — заметил я. «Его мать в девичестве, Морозова». Его отец Демидов. Романовым ему не стать никак. Разве что он женится на одной из моих дочерей, хотя от такого кровосмешения голова кругом идет. И то это не даст ему права на престол. И вообще, кто управляет камнями, тот управляет и государством. Надеюсь, это вы понимаете? Отлично понимаю, но это вопрос открытый. Имейте в виду, что сумели повторить опыт гениального Теслы?» — уточнил я. «Нет». Едва заметно поморщившись, ответила императрица-мать. «После того эксперимента все изменилось. Даже те приборы, оставшиеся в Академии наук, в музее, уже со старта показывают измененные данные. А процесс создания и управления камнями резонанса тщательно регламентируют обществом имени Тесла». «В таком случае я вообще не понимаю, на что вы надеетесь». Пожал я плечами. «Или думаете, что в результате ваших экспериментов Он станет гораздо сильнее, и управление камнями ему не понадобится. — Я... — Хорошо. Екатерина вздохнула, но сказала явно не то, что промелькнуло у нее в голове. — Я, как его мать, от его имени от своего, согласна на его отречение от права престола наследия. — Отлично. Думаю, с этим ни у кого из нас проблем не возникнет. Придется привлечь Филарета, чтобы покрестить брата ответил я, чуть подумав, «и выбрать ему крестных». «С этим я справлюсь как-нибудь сама», — серьезно заявила Екатерина. «Мы в слишком сложной ситуации, чтобы доверять случайным людям». «В таком случае договорились. Я жду документы для Константина, остальные он и распределит сам», — кивнул я. «Прошу прощения, но отречение я предпочту получить в виде письменного документа, заверенного вами, мной и пусть тем же Филаретом». «Хорошо», — холодно поджав губы, согласилась Екатерина и сняла ледяную скорлупу, показывая, что приватный разговор окончен. «Надеюсь, у тебя все будет хорошо». «Я очень постараюсь, чтобы так и было, как и все мои люди», — улыбнулся я и выглянул в окно, за которым стоял фрегат. А Екатерина нахмурилась еще больше. Тем временем в резиденции регента. «Ну что, дочка?» — вздохнул Петр, когда... Небывалое дело, мелкое оттурво сграбастало его в объятия и так и стояла почти минуту. Что случилось? Он тебя бил? Ох, папа, да не в этом дело, ответила Мальвина, чуть отстранившись. Мы вчера поссорились, и. В общем, я не сдержалась и сказала, что я в первую очередь великой книги Неморозова. Вот как. Регент нахмурился, продолжая гладить дочку по голове. Это может стать проблемой. «Хотя я сразу говорил, что твоему супругу не завидую». «Угу», — снова прижалась Мальвина к отцу. А что теперь делать? Я ведь в его доме одна. У меня ни приданого, как у Инги, ни сторонников, как у его ангелы. Что ты такое говоришь? В приданное с тобой шел мир и вся империя», — нахмурился Петр. «Иначе я бы этого молокососа...» «Делать-то что, папа?» — надуло губки Мальвина. «Я не хочу быть бесприданницей». «Ну и что ты предлагаешь?» — вздохнул Петр. «Дарить ему что-то из наших земель задним числом?» «Нет, конечно», — фыркнула Мальвина и замолчала на несколько секунд. «Нельзя ему отдавать наше, но он и так скоро получит весь Северный Урал и часть Сибири. Неужели мы ничего не можем сделать? Если бы у тебя не было какой-нибудь мысли, ты бы ко мне даже не пришла. Так что говори прямо», — усмехнулся Петр. «Ангела». «Я передумала. Не хочу ее больше поддерживать. Хочу получить часть ее земель себе», — напористо проговорила Мария. «Он их все равно получит, хоть и через десять лет. Так может, на этом сыграть?» «Мало тебе того, что ты станешь императрицей», — покачал головой Петр. «Вторая Морозова на этом месте за пятьдесят лет. Так я смогу усилить рот, а не ослаблять его». «А ты ничего не потеряешь», — ответила Мальвина а — Может, даже удастся что-то и оставить себе? — Ладно, об этом можно подумать, — решил Петр. — Рассказывай, как у тебя дела?